Роберт Джордан протянул ему коробку, и Агустин взял три папиросы и сунул их за передний клапан своей плоской пастушеской шапки. Он расставил ножки пулемета среди мелких сосенок и стал ощупью разбирать свою поклажу и раскладывать все так, чтобы было под руками. — Надо, мас, сказал он. — Больше ничего. Ансельму и Роберт Джордан оставили его там и вернулись на то место, где были рюкзаки. — Где нам их положить лучше всего? — — шепотом спросил Роберт Джордан. — Я думаю, здесь, а ты уверен, что попадешь отсюда в часового из маленького Макина. — Это то самое место, где мы лежали в тот день? — То самое дерево, — сказал Ансельму так тихо, что Джордан с трудом расслышал его и догадался, что старик говорит, не шевеля губами, как тогда в первый день. — Я сделал зарубку ножом. У Роберта Джордана опять появилось такое чувство, будто все это уже было раньше, но теперь оно возникло, потому что он повторил свой собственный вопрос, а старик свой ответ. Так же было, когда Агустин спросил его про часовых, хотя заранее уже знал ответ. «Очень близко, даже чересчур близко», — шепнул он. «Но свет будет сзади, ничего, устроимся. Тогда я пойду на ту сторону», — сказал Ансельму. Потом он сказал, "И меня извини, Инглес». Но чтобы не было ошибки, вдруг я непонятливый. Что?» Очень тихо на одном дыхании. «Скажи еще раз, чтобы я знал точно. Как только я выстрелю, ты тоже стреляй. Когда твой будет убит, беги по мосту ко мне. Мешки будут со мной, и ты поможешь мне заложить шашки. Я тебе все скажу. Если со мной что-нибудь случится, сделаешь все сам, как я тебя учил. Не торопись, сделай все как следует. Забей клинья поглубже, привяжи гранаты покрепче». Мне все ясно, сказал Ансельма. Я все помню, теперь пойду. Ты спрячься получше глаз скоро рассвет. Перед тем, как стрелять, сказал Роберт Джордан. Отдохни, и Цельси наверняка. Не смотри на него, как на человека, а как на цель. Диасуэрдо, ты понял? Бери на прицел не всего, а какую-нибудь определенную точку. Цельси в живот, если он будет стоять лицом к тебе. Если будет стоять спиной, Цельси в середину спины, слушай, старик. Если он будет сидеть, то как только я начну стрелять, он вскочит, прежде чем побежать или пригнуться к земле. Вот в этот момент и стреляй. А если он останется сидеть, стреляй сразу, не жди. Только целься наверняка. Подойди, Ярдов, на пятьдесят. Ты же охотник. Для тебя тут нет ничего трудного. Я сделаю, как ты приказываешь, — сказал Ансельму. Да, я так приказываю, — сказал Роберт Джордан. «Хорошо, что я не забыл представить это как приказ», — подумал он, — «если так легче. Так для него хоть отчасти снимается проклятие. Во всяком случае, я надеюсь, что он так чувствует, хоть немного. Я ведь совсем забыл, как он в первый день говорил со мной про убийство». «Так я тебе приказываю», — сказал он, — «а теперь иди». Мевой, сказал Сельму. «Ну, скоро увидимся». «Скоро увидимся, старик», — сказал Роберт Джордан. Он вспомнил своего отца на железнодорожной станции и, влажно от слез, прощанье с ним и не сказал старику ни прощай, ни желаю удачи. — Ствол у винтовки прочистил? — шепнул он. — А то отдача будет слишком сильная. — Еще там, в пещере! — сказал Ансельму, Я их все прочистил шомполом. — Ну, скоро увидимся! — сказал Роберт Джордан. И старик широким легким шагом скрылся за деревьями, неслышно ступая в сандалиях на веревочной подошве. Роберт Джордан лег на устланную сосновыми иглами землю и стал ждать первого шорока сосен на ветру, который всегда налетает с рассветом. Он вынул из автомата магазин и несколько раз открыл и закрыл затвор. Потом, не закрывая затвора, Повернул оружие дулом к себе, поднес в темноте ствол к губам и продул его, чувствуя языком маслянистый скользкий металл. Он положил автомат на левую руку затвором кверху, так, чтобы туда не попали ни сосновые иглы, ни сор, и вытащил большим пальцем все патроны из магазина прямо на носовой платок, который он растерил перед собой. Потом, нащупывая в темноте патроны, он вставил их один за другим обратно в магазин. Теперь магазин опять стал тяжелый, и он вставил его обратно в автомат на левую руку и смотрел на огонек внизу. Иногда огонек исчезал, и он догадывался, что это часовой в будке заслонил собою жаровню. Роберт Джордан лежал и дожидался рассвета.